Бен опустил трубку, постоял у телефона в задумчивости, поинтересовался. — Вы не находите, что я худею, грюн Чуть — Чуть-чуть. — Рак? — Никакие отничайте. — Я говорю серьезно, у меня появились боли под ложечкой. — Значит, надо лечь на обследование. — А кто будет обедать с генералом Стонером? — Вы... — Мог бы. Он дубина. Мне с такими легко договариваться. — Ошибаетесь. Он не дубина. Он играет эту роль и делает это ловко. Поверьте, я знаю его восемь лет. В ИТТ он был совершенно другим. Вас тогда еще не было, Грюн. А теперь обсудим второй вопрос. — Кому мне звонить? Вильяму Доновану? непосредственно в штаб-квартиру ОСС, или же Джону Фостеру Даллесу? — Ну, конечно же, Даллесу. — Почему так категорично? — Потому что Донован плохо относится к вам, он вам не верит, считает европейцем, а не американцем, и к тому же подозревает в конспиративных связях с нацистами. «Аллен связан с нацией более тесно, чем я. Он связан лишь с теми, кто так или иначе стоит в оппозиции к Гитлеру. Донован слепо ненавидит фюрера, но он не допускает о мысли о контактах с теми, кто относится к Гитлеру иначе. И главное, у него нет никаких интересов ни в ИТТ, ни в Рейхе». Бен набрал телефон Даллеса. Один из руководителей республиканской партии, он, тем не менее, чаще всего работал в своей адвокатской конторе Салливан энд Кромвелл на Уолл-стрите. — Здравствуйте, полковник, — пророкотал Даллес своим сильным, хорошо поставленным голосом. — Рад слышать вас. Что нового? «Как говорят, все новое, хорошо забытое, старое. А что мы все позабыли? Дружество. Когда сможете найти для меня время?» «Хотите поручить мне судебный процесс против врагов?» — хохотнул Даллес. «Это будет дорого стоить. У вас сильные противники». «Можете назвать их поименно?» Поскольку по условиям военного времени нас могут подслушивать, и это не есть нарушение Конституции, лучше бы сделать это при встрече. Назначайте время. Давайте завтра по обедам. Идеально было бы сегодня поужинать, завтра я занят. К сожалению, у меня сегодня вечером встреча с людьми из Швеции. Впрочем, я бы мог освободиться, скажем, в пять. До шести в вашем распоряжении. — Спасибо, Джон. В пять я буду у вас. Или встретимся на нейтральной почве. — Имеете в виду Швейцарию? — Снова усмехнулся Даллес. — Мы не успеем туда добраться до пяти. Выслушав... Полковника Даллис ответил не сразу. Помолчав, сказал задумчиво. «Заманчиво, бесспорно заманчиво. Вы обговаривали это предложение с Донованом?» «Нет». «Почему?» «Потому что сначала я решил обговорить его с вами». «А с государственным департаментом?» «Ах, Джон, это невозможно». Вы же прекрасно знаете, в чем сокрыта трагедия нашей административной машины. — В чем же? — улыбчиво поинтересовался Даллес. — Ладно, я, проклятый вороти акула бизнеса и так далее, а вы — соловей. Все верно, легко заткнете меня за пояс, если нам случится соревноваться в красноречии. Но в вопросах стратегии дела не тягайтесь со мной. Положу на лопатки. Что получает чиновник Государственного департамента от удачи той или иной внешнеполитической акции? Хрен в сумку. Ноль. А я получаю. Вы, как адвокат, тоже. И если бы мы им платили с выгоды... — Если бы они хоть в малости были заинтересованы в результате своего труда, тогда бы я с ними мог говорить. А при нынешнем положении вещей это бесполезная затея. Меня там уж ни мыши не поймут. — Хорошо. Отложим контакты с Государственным департаментом лучших времен. — Пентагон? — Там все в порядке. — Военная разведка вас поддержит? — Да. — Как я понимаю, этот вопрос вы еще не до конца обговорили. — До конца нет. — Когда решится? — Завтра. — Прекрасно. Я найду возможность связаться с Алленом. Если вы заручитесь поддержкой Пентагона, его интерес к доктору Вестрику будет вполне правдан, но... Даллес полез за сигарой, заботливо обрезал ее, но раскуривать не стал. — Очень существенное, но, полковник, Вестрик должен приехать к Аллену не с пустыми руками. Как вы сможете изложить вашему компаньону свой дерзкий план? Закажете разговор с Берлином? — Подумайте, дорогой Вестрик. «Как будет прекрасно, если вы уговорите Геллинга стать агентом Аллена Даллеса!» Бен засмеялся. «Сюжет можно продать Хичкоку. Отчаянно веселая комедия. Овестрике не беспокойтесь, он приедет к Аллену не с пустыми руками. И я вернусь к вам в Нью-Йорк с полными руками». В пятницу я готов подробно рассказать и про Вестрика, и про Пентагон. Дело за вами. В тот же день Грюн вылетел в Буэнос-Айрес к Арнольду, генеральному представителю ИТТ в Аргентине. на утро тот устроил Грюну телефонный разговор с Вестриком. Был использован шифр, которым компаньоны обменялись за два дня перед катастрофой на Пёрл-Харборе. Полковник Ибен просит доктора Вестрика найти возможность приехать в Швейцарию и посетить в Берне миссера Даллеса для того, чтобы обговорить с ним возможность постоянных контактов. Вопросы, которые надлежит обсудить, касаются интересов ИТТ в Рейхе и тех странах Европы, которые нынче стали частью Германии. При этом дальнейшее развитие предприятий ИТТ в Рейхе гарантирует поддержку мистерам Даллесам тех проектов по приобретению запрещенных предметов экспорта, в которых заинтересованы дочерние предприятия концерна, в том числе и заводы Фокке-Вульф. Однако для обеих сторон представляется целесообразным оформлять эти деловые контакты не как встречи, связанные за бизнесом, но как обмен политической информацией секретного характера. Доктор Вестрик записал шифрованное послание, пообещал позвонить завтра вечером. Поехал с текстом в штаб Люфтваффе. Был принят Герингом и получил от него санкцию на действия. Через 12 часов он позвонил Грюну и, используя тот же шифр, сообщил, что отправится в Швейцарию на следующей неделе. Было бы идеально встретиться там с полковником или его наиболее доверенным представителем накануне беседы с мистером Альном Даллесом. Лучшее место встречи – отель «Гельвеция». Мои друзья сожалеют, что информация о выходе британских судов со стратегическими товарами стала поступать в Берлин нерегулярно. Активизация этой работы поможет мне заручиться еще большей поддержкой у тех, кто питает традиционные чувства уважения к полковнику. И к тому делу, которому он служит. Когда Горюн позвонил в концерн, ему передали, чтобы он вылетал не в Нью-Йорк, а в Вашингтон. Полковник ждет его незамедлительно.